«У меня было два помощника», — продолжал Райленд. «Девушка-телетайпист и человек по имени Упорта, нечто вроде живого компьютера. Вы его только что видели. Машина задавала задачи. Ну, к примеру, какова величина гисторезисной потери в катушках подземных туннелей субпоезда?» «Это проблемы, на которые машина не могла найти ответа, как я понимаю. Даже она не знает всего. И все же мы находили решение». Конечно, у меня не было необходимости в справочниках и других книгах для работы, потому что я мог спросить машину, и она выдавала мне любой фактический материал. Но для большей производительности она позволила мне держать у себя несколько книг, и среди них были книги из библиотеки отца». Он с надеждой улыбнулся девушке. «Вы ведь понимаете, что для человека, с детства мечтавшего о космосе, жизнь в подземелье не очень привлекательна?» Чтение этих книг о космосе было для меня необходимым. В них содержались устаревшие теории о природе вселенной. Используя современную математику, я вывел несколько систем уравнений, описывающих расширение вселенной и непрерывное росствоздание материи в межгалактическом пространстве. Гласт навел вид её на хмурившихся собравей. Это действительно была не самая подходящая тема для беседы с молодой девушкой, да ещё купающейся в сомнениях. «Но это вообще не запланированный интерес с отчаянием», — заключил Райленд. «Это было просто безобидное увлечение. Оно было даже полезно для плана. Выравнение, которое я вывел для описания новых катушек, туннелей, субпоезда, вытекало из описания процесса постоянного воссоздания материи в пространстве. И только поэтому вас сделали опасником». Она задумчиво посмотрела на него и нахмурилась. Но на вид твое совсем не опасно, что он мог на это ответить. Он ждал, а она тем временем махнула рукой. Один из голубей, покинув его плечо, и полетел к хрустальному дельфину. Он клонул в плавни ключак, и струйка ароматизированной воды прекратила течь. Валентин наблюдал за голубом, в обою каком и запахом сырени. В ванной комнате было тепло, но не душно. Очевидны скрытые вентиляторы, провлащали избуты к лаги. Она на самом деле вы опасны, вдруг спросила девушка. Нет, мисс Криири, сказал Райланд. Он помолчал, не зная, как всё объяснить этому ребёнку. Городник это не наказание, это предосторожность. Предосторожность. У машины были основания подозревать что определённых условиях. Я мог бы представить опасность для плана человека ровным голосом сказал Райланд. Я ничего преступного не совершал, поймите. Но машина не хочет рисковать. И вот, Воротник создаёт такое впечатление, будто вы это одобрите с некоторым удивлением сказала девушка. Я лоялен по отношению к плану. Но ведь мы все лояльны, верно сказала она. Однако мы не можем Воротнику Райленд покачал головой. «Я никогда не делал ничего такого, что угрожало бы безопасности плана». «Ну, может, вы все-таки совершили что-то не совсем?» Райленд усмехнулся. «Удивительно легко с ней разговаривать», — подумал он. Усмешка превратилась в улыбку, настоящую улыбку. Райленду давно уже не приходилось по-настоящему улыбаться. «Да», — признался он, — «я действительно...» «Совершил что-то не совсем. Там была девушка. Стивен, Стивен, Донна Криири с насмешливой улыбкой покачала головой. И опять девушка. Я думала, так бывает только в романах. И в жизни тоже, мисс Криири. Райленд почти полностью расслабился. Внезапно в ее настроении произошла резкая перемена. Но в вашем деле сказано нечто другое, ледяным тоном проговорила она. Вы обвиняете в секретной информации о некоем устройстве, представляющем угрозу безопасности плана человека. Это не так, отчаянно протестовал он. Кто-то допустил ошибку, несмотря на точность машины. Меня 3 года обрабатывали терапевты в лагере повышенной безопасности, пытались вытащить из меня сведения, которых не было. Его глаза чуть расширились, показывая спокойную заинтересованность. Какого рода сведения, я сам не знаю. Он вздрогнул, когда на мгновение вернулись воспоминания о пережитом. Они тщательно избегали каких-то намёков и наказывали, если я пытался вспомнить то, о чём меня заставляли вспоминать.